Чертолье. Итак, улица Причистенко возникла из дороги, по которой царь ездил к русской святыне – чудотворной иконе пречистой Девы. Но тогда улица называлась по-иному – Черторье, Чертолье, чертолье Чертольское, по здешней местности, восприняв ее историческое именование «Чертолье» и лишь с 1658 года стало официально называться Причистенкой. Старомосковский топоним «Черторье» – «Чертолье» заслуживает того, чтобы мы уделили ему дополнительное внимание, ибо загадка его непроста и представляет собой, скорее всего, не чисто лингвистический, а историко-культурный феномен. Большинство московедов считают, что урочище «Чертолье» Известное с XIV века было названо по ручью и глубокому оврагу Черторый или Черторой, о котором в наше с вами время напоминает лишь Чертольский переулок, проходящий между Причистинской и Гагаринским переулком, бывшей улицей Рылеева. Ручей вытекал из Козьего болота, тек вдоль нынешнего бульварного кольца, в частности Гоголевского бульвара, и затем впадал в Москву реку. Из-за весенних паводков или обильных дождей ручей Черторый временами бывал многоводным, бурным и промыл, прорыл глубокий овраг. Это было самое настоящее с крутыми склонами препятствия. И в Москве, и в других местах такие овражистые форсы рельефа раньше называли чертороями. Видя в них... «происки нечистой силы». Другими словами, «черторой», «черторый» может восприниматься как производное от словосочетания «черт-рыл». Составители справочника имена московских улиц, объясняя так «черт-рыл» наименование местности «чертолья», делают, правда, и одну оговорку. Не исключено, однако, что название связано с какой-то чертой, границей, проходившей по этому оврагу. В первой четверти XVII века здесь находилась податная чертольская слобода сотни посадских людей. Профессор-географ Э.М. Э. Мурзаев в разгадке тайной черт Орыя попытался увидеть более отчетливую связь названия местности с религиозными воззрениями точнее, с мифологическими представлениями наших предков. Этот исследователь считает, что первое место по топонимической активности среди мифических персонажей действительно принадлежит наиболее популярному герою потустороннего мира – Чёрту, поскольку географические названия от слова «Чёрт» насчитываются десятками, если не сотнями. Впрочем, и профессор Мурзаев вынужден оговориться. Ссылаясь на работы академика Н.И. Толстого, он напоминает, что слово «черт» традиционно присутствует в русской народной географической номенклатуре, вместе со словами, скажем, «бутырки», «кулишки», «яма», «врак-аврак», «котлы» и другое, где оно означает просто «болото» и выступает как нарицательное слово. Однако дальше всех – В разгадке тайны имени ручья Чертория и урочище Чертолье пошел признанный знаток Москвы, археолог и этнограф, доктор исторических наук М.Г. Рабинович. На эту тему он сделал интересное научное сообщение в 1989 году на первой всесоюзной научно-практической конференции «Исторические названия. Памятники культуры». Рабинович обратил внимание специалистов на необходимость сопоставить данные топонимики, географии, археологии и истории религии. Ученый подчеркнул, что на правом берегу Чертория, в районе современных Обыдинских переулков и сейчас еще прослеживается небольшое городище с крутыми склонами и расплывшимся валом. В центре городища стоит каменная церковь Ильи Обыдиного. По ней-то и даны имена переулкам, построенные на месте более древней церкви с тем же названием. Историки и этнографы установили, что церкви Ильи Пророка ставились в древности на местах жертвенников Перуна, повелителя грозы и грома в славянской мифологии. Кстати, именно образ христианского святого Ильи частично заменил языческого Перуна. Не забудем и то, что Перун считался также покровителем княжеской дружины. Храмы его почти всегда ставились на возвышенности. Рабинович, сопоставляя эти и другие факты, предложил новое, неожиданное и даже в чем-то парадоксальное решение о загадке топонима Чертолья, связывая его с местонахождением древнего дохристианского культового сооружения – с древним культом перуна и пришедшему ему на смену в народной религиозной традиции пророка илилии впрочем михаил григорьевич опытный исследователь не посчитал свою гипотезу окончательной и сформулировал ее вторую часть в видея вполне логичного вопроса не относится ли корень черт в названии к повергнутому перуну на месте святилища которого впоследствии была выстроена в один день так называемая обыденная христианская церковь по какому-то особому случаю, как это было принято в древности. Не будет ли у нас основания тогда считать имя Чертольского переулка тоже связанным с религиозными верованиями, но только относящимися еще к дохристианской эпохе? Действительно, любопытная версия, хотя и нуждающаяся в дополнительных аргументах. Как бы то ни было, спустя некоторое время после начала посещений Новодевичьего монастыря набожному царю Алексею Михайловичу пришла в голову мысль о том, что не подобает дороге к обители Пречистой Божьей Матери носить название, упоминающее сатану. И 16 апреля 1658 года вышел царский указ, который повелевал чертольские ворота города называть впредь Причистинскими, а Большую Чертольскую улицу именовать Причистинской. Довольно скоро это новое имя дороги и улицы оказалось втянутым в ряд старомосковских названий, оканчивающихся на «К» – Варварка, Ильинка, Воздвиженка, и превратилось в топоним Причистинка.